Так весело, мне всегда скучно, а на вас смотришь, вы там наверху все играете прыгаете. Белка сказала, — Пусти меня прежде на дерево, я оттуда тебе скажу, а то я боюсь тебя. Волк пустил, а белка ушла на дерево и оттуда сказала, — Тебе скучно от того, что ты зол, тебе злость сердце жжет, а мы весело от того, что мы добры и никому зла не делаем.